Глава двенадцатая. День шестой. Ботанический сад сверкал белизной под зимним солнцем. Скамейки прятались под снежными холмами, окна теплиц украшали замерзшие цветы. Отовсюду выглядывали полузасыпанные сугробами доски объявлений с названиями растений. «Вилла-ботаник?» — спросил Асен, проходя с косарой мимо зарослей цветущих розовых кустов. Каждый прорыв ветра вздымал в воздух красные лепестки и оставлял их на снегу точно капли крови. «Она ведьма», — сказала Косара. «Старые закалки. Будь поблизости лес, она поселилась бы в хижине». «Понятно. И почему ты так нервничаешь перед встречей с ней?» «Она нервничает?» Тут Косара поняла, что закусила нижнюю губу и заставила себя этого не делать. «Я не нервничаю». А сын поднял брови. Косара вздохнула. «Вилла учила меня когда-то давно. Боишься, что она разочаруется в тебе? Ведь ты потеряла свою тень?» «Может быть, немного». По правде говоря, он попал в самую точку. Косара и впрямь боялась разочаровать Виллу. А разочаровать было чем? Она и тень свою потеряла, и со змеем связалась, и снова поставила свою жизнь под угрозу. «Вряд ли ты единственная из ее учениц, для которой наступило трудное время. Она поймет». «Подозреваю, что единственная», — пробормотала Касара. «Прошу прощения. Держу пари, что я единственная ее ученица, утратившая всю свою магию. А она ведь неохотно набирает новых учеников. Не думаю, что она вообще взялась кого-нибудь учить после меня. Как ты убедила ее взяться за тебя? У меня был дар магии огня, — и Вила это знала. Чего Касара не договаривала, так это того, что Вила была единственной ведьмой во всем городе, которая согласилась ее учить. Юные ведьмы вечно становились причинами несчастных случаев, причем одни чаще других, но Касара была ходячей катастрофой. «Ты устраивала пожары?» спросила Сен, явно начиная что-то понимать. «Моей маме не нравилась мысль, что ее дочь может стать ведьмой. Она хотела, чтобы я освоила настоящую профессию, подходящую молодой особе. Сначала она отправила меня к модистке. Ее бутик сгорел уже через неделю. Потом я решилась стать часовщиком. Три дня, и мастерская загорелась. Пекарня и все продержалось только один день. Почему? Когда я переживала или расстраивалась, например, колола пальцы иголками или крошечными отвертками или обжигалась о печку, все кругом загоралось. Звучит очень опасно. Вот и Вила так сказала. Она убедила мою маму, что мне нужно пройти обучение, прежде чем я спалю весь город. И в то лето я начала учиться на ведьму. Утром занималась с Вилой, а днем шла помогать модистке, часовщику и пекарю восстанавливать их рабочие места. Слава богу, они были не слишком обижены. В Чернограде пожары — дело нередкое, а страховка вполне приличная. И все из-за юных огненных ведьм? Огненные ведьмы вообще-то довольно редкие. Нет, все из-за змея. Сообразив, что Асен вот-вот спросит что-то еще, Касара ускорила шаг и оставила его догонять. Перед теплицей с гордениями их ждал огромный черный кот, Сверкавший желтыми глазами и нетерпеливо постукивавший лапами по булыжнику. Привет, мод, сказала Косара. Как оно? Кот зевнул, намекая, что у него нет времени на любезности. Полная кличка мотылек? спросила сен. Нет, беги, мот. Косара снова повернулась к коту. Не проводишь нас к твоей хозяйке. Мод поскакал между деревьями, высоко воздев пушистый хвост время от времени он оборачивался и пронзал их обоих взглядом явно требуя поторопиться я думал ты знаешь где живет вила сказала сен знаю что она где то здесь но не знаю где именно ее дом не стоит на месте а как караван ну вроде того у ее дома есть ноги ноги ты шутишь что ли нет клянусь сейчас сам увидишь Их встретило замерзшее озеро, окруженное стеной заснеженных папоротников и тростника. Дом виллы стоял на скалистом выступе посреди ледяной глади, опираясь на огромные куриные ноги, и был похож на огромную сонную курицу. — Да ты не шутила, — сказала Сэн. — У дома есть ноги. — Да, такой вот дом. Он ей вроде как достался после развода. Мот явно устал ждать двух неуклюжих людей и бросился через озеро. Его когти оставляли белые царапины на льду, а потом зацарапали и по стене дома, когда он взбирался по ней, чтобы нырнуть в дымоход. Касара потрогала ботинком поверхность озера, лед был крепким. Она сделала осторожный шаг, еще один. А Сен последовал за ней, скользя и пошатываясь в неудобной обуви. Вскоре они добрались до дома. Косара подняла руку, чтобы постучать, но дверь сама с громким скрипом отворилась. В дверном проеме стояла Вила, уперев руки в бока. Должно быть, ждала их. Асен растерянно моргнул и нахмурился, а косара подавила желание ткнуть его локтем под ребра. Что он ожидал увидеть? Какую-то дряхлую жуткую колдунью? Нет, Вила всегда выглядела так, будто ей было не больше тридцати. У нее, лучшей травницы во всем Чернограде, всегда в ходу были зелья молодости. Единственное, что выдавало ее истинный возраст, — это длинная коса, белая, как только что выпавший снег. «Привет, Вила, пробормотала косара. «Косара! Какой сюрприз! Вила не выразила ни малейшего удивления. Заходи!» Она повела их внутрь. Коса маятником покачивалась за ее спиной. Резиновые сапоги оставляли на полу мокрые следы. Вероятно, вила только что собирала травы. Ее руки были в земле. Косара переступила порог и словно попала в прошлое. В доме ничего не изменилось. Полки вдоль стен так и были заставлены банками и бутылками. Среди них виднелись закатки с корнишонами и капустой. В других банках моргали глаза — стучали зубы и дергались щупальца. С потолочных балок свисали пучки трав и нитки с нанизанной копченой рыбешкой, перемежающиеся с сушеными ушами волколаков и языками ют. А Сен не мог идти не горбясь, иначе тещи катали ему макушку. В камине пылал огонь, над ним кипел чугунный котел. — С зельем? Зайдя вглубь дома, Касара почувствовала запах лимона, свежих медий и голов скумбрии, петрушку, мяту, тимьян. Значит, уха. У нее заслезились глаза. Вила села в кресло у очага, и Мот прыгнул к ней на колени. Она провела по его шерсти грязными пальцами, заставляя мурлыкать тихо-тихо с вибрацией циркулярной пилы. Касара и Асен Остались стоять перед ведьмой и наставницей, как плохо воспитанные дети. «Кто твой друг?» — спросила Вилла. «Это Асен, он не друг, он офицер полиции». Вилла захлопала в ладоши, как будто косара сделала ожерелье из макарошек лучше всех в ее детском саду. «Полицейский! Ну разве не удивительно?» «Конечно, не удивительно, старая ведьма», — подумала косара. «Ты же лучшая прорицательница в городе». «Да ты с утра, небось, увидела, что мы придем?» Вместо этого она сказала, «Сегодня я припосла много удивительного». Вилла жестом предложила Ассену подойти, и, стиснув его руку в ладонях, сморщила большой нос. «Чую запах Белограда!» «Он как раз оттуда», — сказала Касара. «Так, понятно, куда ветер. Возможно, надо было предупредить Ассена о Вилле». «Ты останешься на ужин, мой милый мальчик М -м -м, протянула Сэн. «А что на ужин?» «Ну, я готовила уху, но теперь мне хочется некой экзотики». Она снова понюхала его руку и на долю секунды, не длиннее подмигивания, изменилась. Волосы у нее поредели, свесились на лицо жирными прядями, глаза стали молочно-белыми и закатились внутрь черепа. Кожа обвисла, как свечной воск, а Сэн резко отдернул руку. Вновь помолодевшая вилла захихикала и повернулась к Касаре. «Как думаешь, он поместится в котле?» «Очень смешно», — сказала Касара. «Мы не можем остаться на ужин. Немного спешим». «Вот как?» «А я-то думала, ты решила навестить свою старую наставницу. Соскучилась, поди». «Так что вам нужно?» «Мы ищем Роксану». И почему ты думаешь, что я с этим помогу? На полу ее спальни был меловой круг, твой меловой круг. Ах, да, я заходила к ней в гости, но ее не застала. Признаться, я и сама не прочь с ней поболтать. Почему? Всякое чудное болтают об этой девушке. И видения в последнее время тоже чудные. Я надеялась, она кое-что прояснит. Косара покачала головой. Ох, она тоже надеялась. «К сожалению», — продолжила Вилла, — «то, что я обнаружила, лишь подтвердило мои подозрения. Она связалась с кем-то очень опасным. Я знаю, с Константином Карайвановым». Вилла цокнула языком. «Нет». Она сделала паузу, и несколько долгих секунд единственным звуком было потрескивание огня в очаге. «Со змеем». У косары кровь прихлынула к ушам. «Этого не может быть». «Должно быть, она слышалась. «Что?» — сказала она почти беззвучно. «Роксана собирает ведьмины тени для змея». Теперь в ушах косары стоял гул. «Невозможно, нет. Вила должно быть, ошиблась. Она просто не разобралась. Старость подвела. Вот и все». Роксана никогда бы не выдала косару змею. Никогда. Точно так же, как не продолжила бы знаться с Сиваром. Не совершила бы убийства не украла бы тень Касары. А как же тут символ Константина, нацарапанный на полу Ирника? Неужели Роксана сделала это просто для того, чтобы сбить со следа Касару и полицейских? Или она солгала Карайванову ради его амулета для перехода через стену? Роксана не настолько глупа, чтобы решиться разозлить Карайванова, правда же? Но, видимо, она настолько глупа, что решилась работать на змея. «Ты уверена в этом?» — спросила Косара. «Абсолютно». Косара выругалась себе под нос. Все начинало вставать на свои места. Змей всегда мечтал заполучить ведьмину тень. У него была своя магия, но грубая, дикая, неконтролируемая. А ему хотелось владеть магией, которой можно управлять. Ему была нужна магия Кассары, то, что придавало ей сил, единственное, что, по его мнению, мешало ей вернуться к нему. Он ведь уже пытался купить ее магию, когда она была моложе. Он предлагал ей дворцы, построенные за одну ночь, и пещеры, полные золота, и горы жемчуга, и драгоценных камней. И хотя было очень трудно сказать ему «нет», она отказалась. Ну а он нашел другой способ получить желаемое. В этом был весь змей. Вдобавок он украл не только ее тень, не так ли? Ему досталось все ожерелье Ирника Иванова. Что же змей решит сделать с такой магической силой? Косару бросила в дрожь уже от самого вопроса. И что такого он наобещал Роксане, чтобы уговорить ее работать с ним? Роксани, которая встречала Косару в ту ночь, когда она вернулась из дворца змея, Роксане, которая помогала косаре перевязать обожженные руки. Пол закачался под ногами косары. Роксана и впрямь помогала ей перевязывать руки. Но ведь до этого они не были близки. Так почему же, как только косара сбежала из дворца змея, Роксана вдруг очутилась рядом и охотно стала ее жилеткой? Роксана присосалась к Касаре, словно пиявка. Поначалу Касара держала охотницу на чудовищ в отдалении, но потом умерла Невена, и ей, Касаре, нужен был кто-то, неважно кто, та, с кем можно было напиться до потери сознания, та, кто не осудит ее за все сомнительные решения. Но на этот раз Касара выругалась вслух. Как она могла быть так глупа? Ну, конечно, Роксана работала на змея. Все эти годы, правда, была прямо перед глазами. А как еще змею удавалось бы всегда находить Косару, где бы она ни пряталась? И как он мог знать подробности ее жизни, о которых она ему никогда не рассказывала? Косара! голос Виллы раздался, словно издалека. Касаре казалось, что ее уши набиты ватой. Косара! Касара закрыла глаза и глубоко вдохнула. «Роксана, вот же змея, ну и что? Косара и тогда всегда знала, что глупо заводить друзей, живя по эту сторону стены. Они только делают тебя уязвимее». «Извините», — сказала она, — «я была за много миль отсюда. Что ты сказала?» «А Сен тут поинтересовался, откуда я знаю, где сейчас Роксана. А знаю я это вот почему». Вила хлопнула в ладоши, и когда она раздвинула их, что-то блеснуло между ее ладонями. Косаре потребовалось пара секунд, чтобы присмотреться. Нить, тонкая, как волосок, и блестит точно одинокий лунный лучик. Косара так резко вдохнула, что комната закружилась. «Лунная пряжа!» «Лунная пряжа!» — подтвердила Вила. Она была привязана к столбику у кровати в ее доме. «Как будто я в это поверю. Однажды завязанную лунную пряжу невозможно развязать, это все знают». Фыркнув, Вила завязала узелок на пряже и развязала его быстрым движением. «Ого!» — сказала Касара. «Как так?» «Может, однажды я и тебя научу». «Простите», — произнес Асен, — «что такое лунная пряжа?» Касара почесала шрам на щеке. «Дворец змея, он лежит за пределами...» Она сделала беспомощный жест рукой вне. «Пространство времени», — подсказала Вила. «Пространство времени. Добраться туда можно, но найти путь назад удастся только если в руках клубок лунной пряжи. Один конец привязываешь к чему-нибудь здесь, в мире людей, и дальше по пути разматываешь клубок. А когда захочешь вернуться, просто иди по нити». Послышался стук и шипение. Это Мод потянулся за пряжей, и получил удар по лапе. «Чужого не тащи!» Вилла погрозила ему пальцем. Он мяукнул, спрыгнул с ее колен и исчез в дымоходе, сопровождаемый ее взглядом. «Ну вот, теперь целыми днями не будет со мной разговаривать». «Зачем вы прихватили пряжу?» спросил Асен как истинный полицейский, и он был в опасной близости от того, чтобы сообщить Вилле, сколько лет ей дадут за кражу. «Разве это не значит, что, когда Роксана попытается вернуться, пряжа приведет ее сюда?» «Именно это и означает. И ей предстоит приятный долгий разговор». Пламя в камине разрасталось, удлиняя черты лица Вилы и делая тонкие морщинки на ее лице глубже. Ее тень танцевала на стене позади нее. Косара подозревала, что разговор Вилы с Роксаной будет долгим, но уж точно не самым приятным. Нужно было добраться до Роксаны раньше старой ведьмы. Вилла хлопнула ладонями по коленям, рассеивая созданное пламенем видение. «Так кто хочет чашечку горячего чая?» Косара пила чай только когда болела. Она и сейчас попробовала об этом напомнить, но Вилла настояла, что ей нужно успокоить нервы, и сунула в руки чашку. Что ж, Вилла была права. Косара не осмелилась спросить, что было в чае. Она чувствовала только запах ромашки, но после всего лишь одного глотка ее сердце наконец успокоилось. Вкусно? спросила Вила. Вкусно, призналась Касара. Кисловато чуть-чуть. Ох, Боже! Вила громко хлопнула себя по лбу. Мед-то я и забыла. Послушай мой, мальчик, повернулась она к ассену. Не принесешь нам меда из шкафчика наверху? Мои старые колени уже не те, что прежде, боюсь, оступлюсь на лестнице. Косара закатила глаза, готовая биться об заклад, что с коленями Виллы все в полном порядке. Асен, однако, принял обеспокоенный вид и ответил. «Конечно». Вилла подождала, пока он скрылся на лестнице. «Ну что?» — спросила Косара. «Твой друг не так уж неприятен для глаз, верно?» наклонилась и драматично прошептала Вилла, закрывая рот ладонью. «Никогда не замечала», — солгала Касара. «И он мне не друг. Ну-ну, не позволяй смазливому лицу тебя обмануть. От него воняет магией». «Нет, не воняет», — нахмурилась Касара. «О, этот старый гудок никогда не брешет». Вилла постучала себя по носу. «Вонь так и стоит. Советую тебе узнать, почему». Касара вздохнула. Это было последнее, о чем она сейчас беспокоилась. Наверняка он пользуется черноградской косметикой. В Белограде ею много кто пользуется. Ну, тогда он охотно об этом расскажет. А все же обязательно узнай, вдруг он опасен. На лестнице послышались шаги Асена, и Вила шикнула на косару так, будто они обе еще не замолчали. Вылив в чайник чуть ли не половину улья меда, Вила приканчивала свою чашку молча пару минут. Косара знала, что не стоит радоваться этой редкой передышке от вопросов. Все равно она продлится недолго. И точно. Вила не допила даже половины чашки, когда вдруг спросила. «Где твоя тень?» Косара чуть не выплюнула чай от неожиданности. Нет этого вопроса. Она ждала, но почему-то все равно потеряла дар речи. Вила наблюдала за ней немигающими темными глазами. «Это не важно пробормотала Касара, устремив взгляд в пол, надеясь, что если она впирится в него достаточно пристально, он жалится и поглотит ее. «Ерунда!» «Что значит «ерунда»? Твоя тень исчезла?» «И в этом нет ничего этакого, я и разницу-то едва замечаю», — Вилла фыркнула. «Сама знаешь, я всегда была посредственной ведьмой», — сказала Касара. «Вот уж нет! Ты всегда была нетерпеливой, импульсивной» часто откровенно недалекой ведьмой. Но посредственной. Я не беру таких учеников. Мои заклинания никогда не работали должным образом. Просто тебе не хватает усидчивости. Нельзя пробовать сотворить заклинание один-два раза, и если оно не работает, тут же сдаваться. Косара продолжала рассматривать свои ботинки. Ей будто снова было десять лет. Запястье сводило судорогой от размахивания руками, Пальцы мели от заклинаний, а глаза были полны слез. Вила заставляла ее прорабатывать одно и то же заклинание снова и снова, днями, неделями, месяцами, пока у нее не начинало получаться. Чаще всего у косары уходили месяцы. «Я знаю, что случилось», — сказала Вила. «Все ждала, когда ты явишься ко мне на порог. Могу поспорить, ты просто отдала ему тень, стоило ему попросить, не так ли?» Ты даже не попыталась сразиться с ним. «Я бы не смогла одолеть змея». Косара услышала, как ее голос разнесся по комнате и заставила себя говорить тише. «Ты же знаешь, каков он в гневе». «Да, знаю, очень хорошо. Насколько тебе известно, я уже сталкивалась с его гневом, и я сражалась с ним». Косара посмотрела на свои руки. «Тень, плоть, тень, плоть». Она была слишком отвлечена, чтобы заставить их повиноваться. «Но я не ты», — произнесла она, — «я вовсе не так могущественна». «Глупая ты ведьма! Причем тут вообще могущество?» «Змей питается страхом и неуверенностью. Единственный способ победить его — это встретиться лицом к лицу с этим тихим жутким голосом в своей голове, который твердит, что ты недостаточно хороша» и заставить его замолчать. Косара закатила глаза. Виле легко говорить. Ее-то змей действительно боялся. «Итак, что ты собираешься делать?» — спросила Вилла. «Сидеть здесь и ждать, пока не превратишься в тень или...» «Как мне найти дворец змея?» Косара выдавила вопрос, ведь это было последнее место, где она хотела бы оказаться. «Вот ты мне и скажи», — сказала Вилла. «Ты же бывала там». «Не думаю, что смогу воспользоваться тем же транспортом, что и в прошлый раз». «А что это был за транспорт?» — спросила Сен. Он казался совершенно спокойным. Косара ожидала, что разговоры о посещении Дворца Змея встревожат его, но опять же он был белоградцем. Должно быть, он и не представлял, насколько опасной будет эта поездка. «Или дело было не в этом?» Касара уже наблюдала Асена в нескольких опасных ситуациях, и, похоже, этого человека было непросто лишить самообладания. В темные дни он расхаживал по Чернограду, как ни в чем не бывало. Да, спустя всего несколько часов после прибытия он чуть не потерял руку из-за голодного Караконджула, но все же Касара не могла не впечатлиться. Она сделала вид, что не услышала его вопроса. Она не могла сказать ему правды что она летала на спине змея. «Не сможешь, конечно», — сказала Вила. Но подумай сама. Ты помнишь, что ты тогда видела?» Косара закрыла глаза и попыталась вспомнить ту самую ночь семь лет назад. Ее сильно укачивало. Желчь обжигала ей горло, руки дрожали, то горячие, то холодные волны пробегали по телу. Но было и еще кое-что. Запах рассола и водорослей. Тогда она всего лишь на секунду осмелилась открыть один глаз и увидела лишь простиравшееся внизу море. Ну, конечно. Это короли пускай сидят себе в замках, окруженных рвами, а змею нужно было целое чертово море. Нам пришлось пересечь море. Косара открыла глаза и встретилась взглядом с вилой. Я вспомнила. «Подожди», — сказала Сен. «У вас тут море есть?» Только в темные дни, а в другие сезоны это небольшое озеро в самом дремучем уголке парка. Змей говорил, что оно заколдовано, перенесено прямо из его владений. Косара повернулась к Вилле. Якобы ни один человек не сможет пересечь его без приглашения. «Как, черт возьми, тебе это удалось?» Вилла рассмеялась. Этой старой змее хотелось бы думать, что его море невозможно пересечь. А ведь все, что нужно, — это компас черной бороды. Знаешь ведь черную бороду морского капитана? К сожалению, несколько лет назад черная борода обратился ко всем ведьмам в городе, прося помощи в поисках его волшебного компаса. Косаре он предложил достаточно денег, чтобы та весь вечер терпела его капризы, перепробовав, все заклинания, амулеты и талисманы, какие только могла придумать. Компаса она так и не обнаружила. Тот словно растворился в воздухе, или, может, его спрятала ведьма, достаточно могущественная, чтобы стереть любые следы. «Он все еще у тебя?» — спросила Косара. «О нет, я избавилась от компаса много лет назад. Ненавижу хранить всякий хлам». Косара оглядела тесную комнату, полную бесполезных безделушек. И куда ты его дела? Ну, Вила уставилась на свои испачканные грязью ногти. И если бы Косара ее не знала, то подумала бы, что старая ведьма смущена. Я когда-нибудь рассказывала тебе, как Черная Борода женился на Альгаре, одной из моих прежних учениц. Женился и сразу запретил ей практиковать. Этот дуралей страшно боялся колдовства. «Ну и на что такому ведьму — спрашивается. «Рассказывала», — ответила Касара, — и неоднократно. «В любом случае, Альгары не стало несколько лет назад. Вот я и решила. Было бы такой великой поэтической справедливостью захоронить вместе с ней компас этого ублюдка, вещь, которую он ценил больше всего на свете, рядом с сокровищем, которое он так и не научился ценить». Косара тихо выругалась, компас лежал в могиле. Что ж, кладбище находилось сразу же вслед за дворцом змея в ее списке мест, где ей меньше всего хотелось бы побывать в темные дни. После того, как она заглянула на кладбище в последний раз, ей неделю снились кошмары. «Ты ждешь, что я пойду и выкопаю его?» — спросила она. «Ой, не смотри на меня так», — сказала Вила. «Я думала, он уже и не пригодится». Та история со змеем была давно. Откуда мне было знать, что тебе снова понадобится компас? А почему было не воспользоваться своими пресловутыми способностями провидицы? Слушай, хочешь, я заглажу свою вину?» Вила начала рыться в своих многочисленных карманах, и когда из них полетели грязные носовые платки, старые обертки и давно забытые конфеты, весь мистический ореол вокруг нее — куда ты испарился?» Наконец она выудила клубок лунной пряжи. Серебряный свет осветил ее лицо и поселил блеск в белках глаз. «Можешь взять мою лунную пряжу», — сказала она. «Мне она больше не нужна. И, по правде говоря, я уже слишком стара для набега во дворец. Надеюсь, ты понимаешь, что я не смогу прийти и спасти твою задницу, если ты снова облажаешься». Затем внезапно она бросила клубок пряжи. Косара так переполошилась, что чуть не позволила ему ударить себя по лицу. Но в последнюю секунду все же поймала клубок. На ощупь он был не таким, как она представляла. Она ожидала, что лунная пряжа будет шелковисто-мягкой, но плотной, как хороший кашемир. Однако ее руки словно держали пустоту. Она могла видеть клубок, покоившийся в ее ладонях, но ее пальцы ощущали лишь воздух. «Спасибо», — сказала она, и клубок лунной пряжи слегка подпрыгнул при звуке ее голоса, как бы подгоняя ее вперед. «Идем, нам пора, пора к змею». Казалось, Вилла была согласна со своим артефактом, потому что сказала, «Тебе лучше тотчас же отправиться в путь. Времени у тебя не так уж много». «Моя маленькая косара», — прошептал на ухо голос змея, звуча так реалистично, что ей было трудно не оглянуться через плечо. «Наконец-то ты вернешься ко мне!» «Я знал, что ты вернешься!» Косара застегнула пальто. Это заняло у нее целую вечность, так как кончики пальцев каждые несколько секунд мерцали между тенью и плотью. Ей не хотелось, чтобы Вила видела ее такой, но ей просто не удавалось сфокусироваться и овладеть собственными руками. Прежде чем она успела сказать что-нибудь еще, Вилла уже подталкивала их к двери. «Ты ведьма», — добавила Вилла, словно читая ее мысли, «и училась у лучшей из лучших. Иди и верни свою тень. Слабая ведьма, бесполезная ведьма, ты никто без меня, косара. А правда ли у нее получится? Сможет ли она вернуться во дворец змея? Да и был ли у нее выбор? Да». — сказала Касара. — Непременно верну. Напоследок Вилла схватила Касару за локоть и наклонилась к ее уху. — И не забудь проверить, почему твой белоградец воняет волшебством. Затем она захлопнула дверь.